Муравьи утоляют жажду. Потом они замечают странное животное, какой-то шарик с лапками. На самом деле это навозный жук, катящий комочек из помета и песка, внутрь которого он отложил яйца. Как легендарный Атлант, он держит на плечах свой мир. Когда почва идет под уклон, шарик катится сам, а жук бежит за ним. Когда нужно подниматься в горку, жук задыхается и скользит, шарик скатывается вниз, и за ним надо возвращаться. Странно, что и здесь встретился навозный жук. Это скорее теплолюбивое насекомое. Белоканцы пропускают навозника. Тащить этого толстяка с мощным панцирем тяжело, да и не зачем. Мясо у него невкусное. Слева появляется ч е р н ы е силуэт и тут же прячется во впадине скалы. Уховертка. Она-то напротив восхитительна. Самый старый солдат среагировал быстрее всех. Он покачнул своим брюшком под шеей, принял позу для стрельбы, удержал равновесие, о п е р ш и с ь на задние лапки, интуитивно прицелился и издалека выпустил каплю муравьиной кислоты. е д к и й сок сорока процентной концентрации расек пространство. Цель поражена. Уховертка убита прямо на бегу. И то сказать, муравиная кислота действует уже при концентрации раствора 40 единиц на тысячу, а уж при 40% процентах из ста убивает наповал. Насекомое падает, все накидаются ы в на его обгоревшее мясо. Осенние разведчики оставили хорошие феромоны, похоже на то, что здесь есть чем поживиться. Охота будет удачной. Муравьи спускаются в артезианские колодцы и распугивают каких-то неизвестных им доселе подземных жителей. Летучая мышь пытается положить конец их вторжению, но солдаты обращают ее в бегство, окутав облаком м у р а в ь и н о й кислоты. Но несколько дней на пролет отряд прочесывает теплую пещеру, собирая останки маленьких белых насекомых и кусочки зеленоватых грибов. При помощи анальных желез Мравьи оставляют новые феромоны следов, которые должны позволить их братьям беспрепятственно охотиться здесь. Задача выполнена. Пройдя через западные кустарники, они освоили этот район. Тяжело нагруженные с ъ е с т н ы м и припасами, уже собираясь в обратный путь, они выдружают в пещере химическое федеральное знамя. Его запах плещется на ветру. Белокан. Повторите, пожалуйста. Уэлс, племянник Эдмона Уэлса. Дверь открылась и в нее вошел великан двухметрового роста. Господин Изон Брагель, извините за беспокойство, но я хотел бы поговорить с вами о своем дяде. Я его не знал, а моя бабушка сказала мне, что вы были его лучшим другом. Но заходите. Так что конкретно вас интересует? Все. Я не знал его и очень об этом сожалею. Понятно. В любом случае, Дмон был из тех, кого называют ходячий тайный. Вы его хорошо знали. Как можно утверждать, что ты кого-то хорошо знаешь? Скажем так, нам нравилось часто проводить время вместе, как вы познакомились. На факультете биологии я работал с растениями, он с бактериями. И еще два параллельных мира. Да, только мой все-таки более дикий, уточнил е з о н б р а г е л ь демонстрируя гостю настоящий лес буйно разросшийся по всей его столовой. Видите, все это конкуренты, готовые убить друг друга за лучик света или за каплю воды. Как только листок оказывается в тени, растение забрасывает его, соседние листья развертываются шире. А то ж действительно закон джунглей, а б а к т е р и и д м о н а Он сам заявлял, что всего лишь занимается своими предками. Ну углублялся больше, чем обычно, в изучение своего генеалогического древа. А почему бактерии? Почему не обезьяны, не рыбы? Он хотел изучить клетку на самом примитивном этапе развития. Он считал человека лишь конгломератом клеток, поэтому хотел п о с т и ч ь психологию частицы для того, чтобы понять функционирование целого. Кто-то из великих сказал, что большая сложная проблема — это всего лишь сумма маленьких простых проблем. Он понимал это изречение буквально. Он работал только с бактериями. О нет, он был мистиком в своем роде, настоящим энциклопедистом, хотел знать все. У Эдмона были свои странности. Например, он хотел управлять ритмом биения своего сердца. Но это невозможно. Да вроде бы. Некоторым индийским и тибетским йогам такой подвиг по плечу, а зачем это нужно? Не знаю. Он хотел научиться этому, чтобы иметь возможность умереть по своей воле, просто остановив свое сердце. Эдмонд думал, что так он сможет выйти из игры в любой момент. Зачем? Может быть, он боялся старости. Да. А чем он занимался после окончания факультета? Эдмон ушел работать в частную фирму, производящую живые бактерии для йогуртов Sweet Milk Corporation. Там у него дела пошли хорошо. Он открыл бактерию, которая улучшала не только вкус, но и запах йогурта. Получил премию за лучшее изобретение 63 г о года. Потом, потом Эдмон женился на китаянке Лингми, ее звали. Это была веселая, нежная девушка. Она быстро смягчила его суровый нрав. э д м о н души в ней не ч а я л Встречаться мы, как о в о д и т с я стали реже. Ну, как обычно. Я слышал, что он уезжал в Африку. Да, но он уехал после. После чего? После трагедии. У Линкми открылась лейкемия. Это приговор. Через три месяца она умерла. Бедный. Он то утверждал, что люди ему неинтересны и что его волнуют только клетки. Урок был жестоким и поделать он ничего не мог. А тут еще э д м о н из-за чего-то п о в з д о р и л с коллегами по Sweet Milk Corporation. Он ушел с работы и сидел дома в полной п р о с т р а ц и и Линкми заставила его поверить в человечество, а ее смерть снова сделала беднягу мизантропом. Он уехал в Африку, чтобы забыть Линкми. Может быть. Во всяком случае, чтобы залечить раны. Эдмон с головой ушел в биологические изыскания. Кажется, его захватила какая-то научная материя. Не скажу наверняка, что это было, но точно не бактерии. Скорее всего, он поехал в Африку, потому что там было легче изучать эту тему. Эдмон прислал мне открытку. В ней он писал только о том, что работает в Национальном центре научных исследований вместе с неким профессором Розенфельдом. Я этого господина не знаю. А потом вы видели Эдмона? Да, один раз. Случайно встретились на е л и с е й с к и х полях. Мы поговорили немного. У него явно снова появился вкус к жизни, но он был очень уклончив. Ответов на все мои более-менее профессиональные вопросы не давал. Он вроде бы еще энциклопедию писал. Да, это было раньше. Фундаментальный труд. Хотел собрать все знания в одной книге. Вы ее видели? Нет. Я не думаю, чтобы Эдмон ее кому-то показывал. Да будь его воля, он закопал бы ее в дебрях Аляски. А стеречь поставил огнедышащего дракона. С него останется. Было в Эдмоне что-то от великого колдуна. Джонатан собрался уходить. Да, еще вопрос. Вы знаете, как из шести спичек сложить четыре равнобедренных треугольника? Ящаба! Это любимый тест э д м о н у на уровне интеллектуального развития. Ну и как же? э з о н расхохотался. А вот этого я вам ни почем не скажу. Как говорил Эдмон, каждый сам находит свой путь. Вот увидите, самому найти ответ куда как. приятнее